Глава 32 День влюбленных – прекрасный праздник. но ну, конечно, прекрасный, но не тогда, когда тебя выворачивает. Денис уехал на работу. Трек для него стал настоящей идеей фикс. Он горит ей, и даже дядя Дан заметил изменения в сыне. И я вижу, чувствую, купаюсь в нем. Он мой мир. Вот только сейчас меня отпустит немного, и я попытаюсь сосредоточиться на чем-то другом. Палец обжигает колечко, что Денис подарил мне подбой курантов. Да, мы скоро станем мужем и женой, хотя и так уже живем вместе. Мама проплакала весь Новый год, а дедушка что-то тихо нашептывал дяде Дану, выводя того из себя. Но я в тот день стала еще влюбленнее. Иногда мне становится стыдно за свое счастье, особенно перед Ликой. Она изменилась после Нового года, как только Сашка уехал. Предатель. Другого слова подобрать не могу. И моя сестренка стала слишком закрытой. Исчезла вся веселость, постоянная жажда чудить, а последние две недели так вообще Лика избегает общения со мной. И меня это до того ранит, что плакать хочется ночами. А сегодня добавилась еще тошнота, поэтому я не смогла заставить себя поехать на пары. Вчера Денис переносил роллы, вероятно, все же что-то было несвежее. Нужно позвонить Денису и сказать, что я дома, а то он поедет за мной в универа меня там нет. Захожу на кухню и наливаю воды, делаю глоток и прислушиваюсь к себе. Пытаюсь вспомнить, что там мама нам давала при отравлениях, и понимаю, что у меня ничего нет. В дверь раздается звонок, что напрягает. Никто не должен прийти так рано. Открываю дверь и смотрю на Лику. Она внимательно осматривает меня и, быстро войдя, закрывает за собой. «Почему не на учебе?» – спрашиваем с ней одновременно и нервно хихикаем. «Ничего не меняется. Все же близнецы – это навсегда». «Была у врача», – нервно отвечает Лика. «Что случилось?» – напрягаюсь я. «Ничего», – пожимает она плечами, но взгляд прячет. «С тобой что?» «Отравилась роллами», – хмыкаю я. Лика бросает на меня внимательный взгляд, сощуривается, а потом открывает свою сумочку, достает прямоугольную коробочку и протягивает мне. «Инструкция внутри, сама разберешься», — хрипло отвечает и разворачивает меня в сторону в ванной. «Мы в квартире Дениса, так что здесь больше места для маневров, но весь мир сейчас сосредотачивается на этой коробочке». Разворачиваюсь к Лике и смотрю на нее шокированно. Лика бледнеет, но уверенно заявляет. «Иди сделай, что говорят, а потом я тебе тоже все расскажу». Медленно отхожу от Лики, но взгляд не могу оторвать. В голове полный хаос. Нет. Ну нет же. Да мне только восемнадцать. Так не бывает. Я люблю Дениса, но мы же предохранялись. Иду в ванную и боюсь увидеть там то, что действительно может быть. Но проходит десять минут, а мой страх только сильнее нарастает. Не смотрю на эту полоску, выхожу к Лике, держа ее в коробочке, а сестра сидит на диване, нервно сжимая в руках похожую коробочку. «Боже!» — выдыхаю я хрипло, подходя к сестре и присаживаясь рядом. «Мама нас убьет!» «Я работу нашла!» — шепчет Лика. «Пока только по несколько часов. Разбираю документы в юридической конторе по вечерам». «Ты молодец!» — голоса нет, только хрип. «А в руках у тебя что? Очередная папка, которую нужно разобрать?» — спрашиваю с сарказмом. — Боюсь, эту папку не разберешь. Голос сестры садится, а меня потряхивает. — Ну, открывай уже! — кивает на мою коробочку Лика. — Не смотрела же еще трусишка? — Нет, — отвечаю я. — Так ты поэтому пряталась от меня? — спрашиваю. — Нет, — хрипло произносит Лика и прячет взгляд. — Я чуть не совершила самую ужасную ошибку, Аль. Голос сестренки наполняется слезами, и она прячет лицо в ладонях. «Ну нет!» — шепчу я, хватая за плечи сестру. «Скажи, что ты ничего не сделала!» — прошу я. «Скажи!» «Не смогла!» — всхлипывает Лика. «Дуреха!» — дергаю на себя Лику и сжимаю ее в объятиях. «Маму вспомни, что было бы, если бы она что-то сделала!» Вот и вспомнила плачет Лика, сжимая мою кофту руками. «Я не справлюсь, Аль!» «Справишься», — уверенно заявляю я, а саму трясет от страха. «Открывай давай!» — хрипит Лика, кивая на мою коробочку, что упала рядом с Ликиной на пол, когда я притянула сестру к себе. «Посмотрим на твое отравление». «Открываю, а там плюсик светится». «Это твое!» — шепчу я, но Лика качает головой. «У меня там циферки больше», — отвечает сестренка. «Боже, что делать?» — шепчу я, не понимая, что чувствую. И главное, как Денису сказать. «Ну, здесь, думаю, не за Дениса нужно волноваться», — нервно хмыкает Лика, а я снова обнимаю сестру. Мы молчим, прекрасно понимая, что самое страшное — это будет сказать все маме и дедуле. «Боже, ну как же так вышло?» У нас учеба, у нас все только начинается, а тут мама родила нас после института, а мы даже ее рекорд побили с Ликой. Что же делать? Лика успокаивается в моих объятиях, и так мы с ней сидим неизвестно сколько, пока мой изможденный с самого утра желудок не оповещает о том, что не мешало бы перекусить. — Слушай, а меня ведь не тошнит? — Лика поднимает на меня серьезный взгляд. — Вот совсем! «Ну, может, тест ошибся?» — предполагаю я, но Лика только бровь скептически поднимает. «Эх, нам бы придумать, как сообщить нашим!» «Аля, у меня будет просьба», — нервно начала Лика. «Не говори Денису!» «Ликусь, ну, как бы это не спрячешь!» — удивляюсь я словам сестры. «Я за себя!» — закатывает она глаза. «Не хочу, чтобы он доложил, кому не нужно!» «Не доложит!» — уверенно заявляю я. — Ты не можешь знать, — вздыхает сестренка, но я все равно стою на своем. — Могу. Он зол на Борзова не меньше тебя. И поверь, он никому ничего не скажет. А ты, — заглядываю Лики в глаза, — выброси из головы всякие глупости. У нас с тобой, вероятно, судьба такая, что и рожать будем почти одновременно. — Кого рожать? — в дверях застывает ошарашенный Денис, а я смотрю, как у него с лица сходит краска, делая его бледным. «Он что, дверь смазал?» – шипит Лика, обращаясь ко мне, а я и сама пытаюсь сообразить, как мы пропустили, что мой любимый мужчина открыл беззвучно дверь.